Христос и Давид Еще четыре года, еще четыре года, еще четыре года скандируют толпы избирателей, желающих оставить президента на второй срок. Значительные успехи президента в первые четыре года практически гарантируют ему переизбрание. Все ожидают от него новых благ. «Вы многое смогли сделать», заверяют своих ликующих избирателей и кандидаты, а в будущем нашу страну ожидают еще большее достижения. В седьмой главе мы читали, как праздновал свой политический успех Давид. В его времена Бог излил на Израиль особую меру благодати, чтобы привести свой народ ближе к высотам достоинства. Из непрочного союза племен, Он превратил евреев в сильную нацию. Давид и многие из его сыновей сделали немало доброго за время своего правления Израилем. Однако Ветхий Завет повествует о печальном конце династии Давида. За грехи его потомков Бог лишил Иерусалим престола. Народ вместе с царем ушел в Вавилонский плен. Но пророки возвещали Израилю восстановление через потомка Давида, и когда Зарававель привел часть иудеев в землю обетованную и восстановил храм, надежды народа возродились, но их желание увидеть нового праведного Давида на Иерусалимском престоле так и не исполнилось. Ввиду нынешнего смятения в израильском государстве, нельзя не задаваться вопросом, почему же не исполнились Божьи обетования. Разве он не обещал Давиду вечную династию? Что стало с обещанными Израилю благословениями царства? Новый Завет отвечает на эти вопросы, указывая на Иисуса как наследника престола Давидова. Матфей – и Лука составили подробные родословия, чтобы показать, что Иисус есть потомок Давида. Матфея 1.1.17, Лука 3.23.28 Он родился в Вифлееме, городе Давидовом, Лука 2.4.7. Как совершенный наследник Давида, он приобрел искупленным образом Божьим несравненное благословение Царства. Надежды, возлагавшиеся на царский род, он исполнил в такой мере, которая превосходит достижения самого Давида и его сыновей. Благословение Царства Христова объединяют в себе огромное многообразие всевозможных благ». Чтобы составить некоторое представление о том, что приобрел для нас Христос, мы рассмотрим три благословения, которые в эпоху Ветхого Завета народ Божий получил через дом Давидов. Затем мы увидим, как Иисус дает их Божьему народу эпохи Нового Завета. Во-первых, на дом Давидов возлагалась обязанность «защищать Израиль от зла». царю и его потомкам, надлежало охранять свой народ. Даже когда завоевание земли завершилось, израильские цари продолжали отвечать за безопасность страны. Для этого они возводили городские стены и содержали армию. Те потомки Давида, кто ответственно относился к своему призванию, стремились защитить покой своего народа. Во-вторых, цари из колена Иудина были призваны поддерживать благоденствие Божьего народа. Под защитой благочестивого царя Израиль процветал. Если правитель утверждал в стране закон Моисеев, в ней царила праведность. Люди могли жить и трудиться спокойно, не боясь преступников, Когда Давид и его сыновья верно исполняли свои обязанности, экономические условия жизни страны улучшались. Когда землей правили цари, послушные Богу, она процветала. Дом Давида не только защищал Божий народ от врагов, но и нес благоденствие всей стране. В-третьих, Господь избрал дом Давидов чтобы особым образом пребывать среди народа. Долгие годы Давид готовился к постройке храма, который стал бы местом постоянного присутствия Божия. И уже сын его Соломон возвел в центре Иудейского царства дом Божий. Правители иудеи всегда несли ответственность за то, чтобы в храме продолжалось служение Богу. Без присутствия Божия – Все усилия царской семьи были бы бесплодны. Только Божье присутствие давало стране защиту и процветание. Отвечая на молитвы, приношения и словословия в храме, Господь изливал на царство и народ свои милости. Благословение Царства Божьего, особое присутствие Господа, защиты и процветания не закончились с эпохой Ветхого Завета. Эти древние прообразы предвещали великие милости, грядущие во Христе. Но следует помнить, что Иисус дает нам дары Царства Божьего в два этапа. В первое пришествие Христос дал Своему народу защиту, процветание и Божье присутствие, а с Его вторым пришествием мы обретем их полноту. Воскресший Иисус Вознесся на небеса и воссел на престоле Давида. Он правит всей землей. Вот что в день Пятидесятницы Петр сказал об этом иудеям. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня».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 32. Восседая на небесном престоле, Иисус дарует Своему народу благословение Божьего Царства. На этом этапе Он дает нам большей частью дары духовного характера. Христос обещал Своим ученикам защиту «Никто не похитит их из руки моей». Как сказано в первом послании Иоанна 4.4, Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Спасения во Христе не могут отнять у нас ни человеческие, ни сверхъестественные силы. Наш Царь Иисус оберегает каждого из нас. Христос также дал нам изобилие духовных благ. Апостол Павел говорит, что мы сейчас обладаем во Христе всяким духовным благословением, Ефесянам 1.3. Иисус сказал, что Он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Христос заботится о духовном благополучии народа в Своем Царстве. И, наконец, во Христе Бог пребывает посреди Своего народа. Когда Иисус вознесся на небо, Мы лишились Его физического присутствия, но Он послал Святого Духа, чтобы утешить учеников и дать им уверенность в том, что Бог рядом с ними. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Поэтому Христос обещал апостолам «Сея с вами во все дни до скончания века» Матфея 28.20. Мы пользуемся сегодня великими дарами Божьего Царства. Но не следует забывать, что они большей частью носят духовный характер. На этом этапе существования Своего Царства Христос не обещает нам защиты от всех физических опасностей. Он предрек Своим ученикам страдания и гонения. «Если Меня гнали, будут гнать и вас». Кроме того, Царство Христа не означает непременного материального благополучия и здоровья. Для многих из нас остаются реальностью испытания бедности и болезней. Как и апостолу Павлу, нам приходится учиться быть довольным и в скудости, и в изобилии. И, наконец, Христос пока не дарует нам своего физического присутствия. Он пребывает с нами Духом». Но мы жаждем вновь увидеть Его и прикоснуться к Нему. Церковь взывает Приди, Господи Иисусе. Сегодня Христос обещает нам только духовное благо, но со вторым пришествием Божье присутствие, Его защиту, процветание мы испытаем и в мире материальном. В новом мире нам не грозит никакое зло, ни физическое, ни духовное. Все враги Божьи будут уничтожены, и нам нечего будет опасаться. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власти силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Первое Коринфянам 24-26. Когда настанет полнота Царства Христова, мы обретем прославленные физические тела. Есть тела небесные тела земные, но иная слава небесных, иная земных, так и при воскресении мертвых сеется в тлении Восстает в нет линии, 1 Коринфянам 15: 40, 42 Не будет никаких болезней и горестей, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни. Откровение 21.4 И, наконец, когда Христос вернется в славе, мы уже не будем тосковать без Его физического присутствия, потому что Он будет среди нас. Мы познаем присутствие Бога и духовное и физически. В своем откровении апостол Иоанн не видел в новом Иерусалиме храма, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Откровение 21.22. Во Христе исполняются все надежды рода Давидова. Он дает благословение Божьего Царства всем, кто верно Ему служит. Давид и Его потомки принесли народу великие милости, но все дары Ветхозаветной эпохи не вернули человеку, предназначенного Ему достоинства. Только Христос дает нам полноту благословений Божьего Царства. Он последний шаг К воссозданию Божьего образа. Заключение В этой главе мы видели, что первое и второе пришествие Христа составляют последний и главный этап в воссоздании Божьего образа. Как последний Адам, Христос устраняет последствия грехопадения первого Адама. Подобно Ною, Он принес на землю суд и новый мир. Он унаследовал и исполнил Божьи обетования Аврааму. Моисей подготовил Божий народ к войне, а Христос одержал для него победу, как Давид, Иисус принес нам благословение Божьего Царства. Единственный, кто способен воссоздать полноту достоинства Божьего подобия, личность, на которую мы должны возлагать все надежды, — это Иисус Христос. Он — последний шаг к достоинству человека. Обзорные вопросы. Первое. Почему Новый Завет называет Христа последним Адамом? Как Иисус устраняет последствия грехопадения Адама? Второе. Объясните, чем в свое первое и второе пришествие Христос подобен Ною? Третье. Какую параллель проводит Новый Завет между Иисусом и Авраамом. Что это означает? Четвертое. Как Христос завершает священную войну, начатую Моисеем и Иисусом Новином? Пятое. Какие благословения Божьего Царства Христос дарует нам, как Сын Давидов? Вопросы для обсуждения. Первое. Почему эта глава называется «Последний шаг»? Второе. Перечислите пять причин, почему не следует возлагать надежду на Адама, Ноя, Авраама, Моисея или Давида. Почему восстановление своего достоинства мы можем ожидать лишь от Христа? Третье. В чем заключается сходство между Христом и Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом? В чем отличие? Как эти сравнения побуждают вас видеть во Христе единственную надежду на обновление и полагаться только на Него? Четвертое. Дайте пять примеров того, что в первое пришествие Христос воссоздал наше достоинство не во всей полноте. Как это произойдет в Его второе пришествие? Глава десятая. Выстоять до конца. Эта сцена повторяется во время дальней поездки в любой семье и сводит родителей с ума. «А мы уже приехали?» — Ну, и дети, ерзая на заднем сиденье. «А долго еще? Уже скоро? А сколько мы уже проехали?» «Пятьдесят метров с тех пор, как ты спрашивал». — кричит раздраженный папа. Тут, пытаясь сохранить мир, на помощь приходит мама. «Дети, дорога дальняя. Придется немного потерпеть. Держитесь, пока мы доберемся до места», — советует она. Длительные поездки утомительны для детей. Взрослые понимают, что ехать не так уж долго, а дети на заднем сидении чувствуют себя пленниками. и поэтому мы уговариваем их быть стойкими, терпеть, пока не доберемся до цели. Эта книга была для нас долгим путешествием. Мы видели, каким был человек при сотворении, во что мы себя превратили в ходе истории, и кем Бог позволил нам быть, щедро благословляя нас, во времена Ноя, Авраама, Моисея, Давида и Христа. Мы идем по дороге к достоинству, но путь впереди еще не близкий. Бог многое совершил для человечества, но пока не придет Христос, каждый из нас призван бороться с трудностями. Иногда задумаешься, глядя на свою жизнь, «Долго ли еще? Далеко ли еще?» Где взять силы, чтобы, несмотря на усталость, продолжать идти, как выстоять до конца? В этой главе мы исследуем последний отрезок нашего пути с помощью послания к римлянам 8.17.39. Этот отрывок раскрывает и поясняет две грани христианской жизни. С одной стороны... Мы узнаем, что она полна страданий. Идти за Христом — прекрасный путь, однако дорога к достоинству остается нелегкой. С другой стороны, мы увидим, что Бог не оставляет без помощи тех, кто ослабел в невзгодах. Он поддержит нас, чтобы мы продолжали идти вперед. Если живет в нас надежда достичь цели, полноты достоинства Божьего образа, Нам нужно осмыслить и принять обе стороны христианской жизни. Нужно помнить о страданиях, к которым мы призваны, и держаться утешения, которое приготовил нам Бог. Призваны страдать. Я люблю писать книги. Нет, это неправда. Мне нравится, когда книга уже написана. Когда я вижу на полке одну из своих книг, мне приятно сознавать, что сделано нечто полезное. Но сам процесс написания книги для меня пытка. Некоторые из моих коллег пишут с такой же легкостью, как и говорят, но я так не умею. Каждую страницу я рожаю в муках. Снова и снова бесконечные проверки и редакции, Мне это никогда не дается легко. Почему же я все терплю? Ответ простой. Книги не будет, если не пройти через муки творчества. Мне нечему будет радоваться, если я не перенесу трудностей. Так апостол Павел описывает христианскую жизнь во второй части восьмой главы послания к римлянам».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 Как Божьи дети, мы с уверенностью ожидаем великого наследия от Своего Небесного Отца. Мы – сонаследники Христа, причастники Его чудесных богатств. Но, как подчеркивает Павел в этом отрывке, мы разделяем со Христом не только Его славу и достоинство. Мы – сонаследники Его страданий. Мы страдаем, как страдал Христос. Слова апостола Вас. О ли? Мы говорили в этой книге о достоинстве человека, а не о страданиях. Мы знаем замысел Бога – избавить свой народ от бесчестия и восстановить в них славный образ Божий. А теперь апостол утверждает, что христиане наследуют страдания Христа. Какое отношение имеют страдания к Божьему плану «вернуть нам достоинство»? Как согласуется одно с другим, хотя это может казаться загадочным, но Бог определил страдания как путь к достоинству. Претерпевая скорби, мы приобщаемся к славе. Еще раз обратите внимание, как ясно сказал об этом Павел: с ним страдаем, чтобы с ним. И прославиться. Не участвуя в страданиях Христа, мы не способны будем разделить с Ним Его славу. Чтобы понять роль страданий в христианской жизни, нужно сначала выяснить, какого рода страдания подразумевает апостол. В жизни верующих несчастье происходит по многим причинам. Можно выделить по меньшей мере три рода страданий. Во-первых, проблемы осаждают нас со всех сторон просто потому, что мы живем в грешном мире. Проклятие, постигшее вселенную после грехопадения Адама и Евы, все еще в силе. Даже Христос пока не избавил нас окончательно от бед, которые навлекли на человечество наши прародители. Христиане разделяют тяготы жизни, общие всем людям. Мы терпим несправедливость. Мы становимся жертвами опустошительных войн, мы страдаем от стихийных бедствий и, наконец, болеем и умираем. Эти беды случаются не из-за нашего личного непослушания Богу. Причина другая — мы живем в тленном мире, проклятом за грех Адама. Во-вторых, Верующие страдают вследствие собственной греховности. Нарушая Божий нравственный закон, мы приносим себе много горя. Супружеская неверность приводит к разводам. Воровство ведет в тюрьму. Мы страдаем от подобных несчастий, поскольку это естественные последствия нашего непослушания. Более того, наши грехи часто навлекают на нас Божье наказание – Он воспитывает своих заблудших детей, посылая им трудности, чтобы вернуть их на путь праведности. Евреям 12.10. «В обоих случаях источник страданий — наши собственные грехи». Эти беды достаточно осложняют нам жизнь, но не их подразумевал Павел, когда говорил, что мы «с ним страдаем». Апостол указывает здесь на третий тип страданий – скорби, которые Бог предназначил именно ученикам Христа. Мы переносим испытания, потому что Бог призывает нас страдать. Каждый христианин призван страдать, и его ожидает по меньшей мере два рода страданий. С одной стороны – Мы участвуем в страданиях Христа, потому что наша преданность Ему вызывает злобу этого мира. Именно об этом слова Иисуса «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Мы на стороне того, кого ненавидит мир тьмы, поэтому неверующие гонят нас, как они гнали Его». История полна примеров жестоких гонений на христиан. И сегодня в некоторых странах они страдают от рук неверующих. Влияние Евангелия в разных странах избавило многих из нас от серьезных преследований за веру, но ненависть мира к искупленным Божьим образом все равно проявляет себя. Иногда христиан не хотят брать на работу. Друзья и соседи отвергают нас. В этом и во многом другом мы страдаем за Христа, потому что мир противостоит нам. Павел предупреждал Тимофея, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Эти слова должны побудить нас серьезно исследовать себя. Если мир, Не создает нам никаких трудностей, то следует задуматься глубока ли наша преданность Христу. Те, кто последовал зову Иисуса, стали на путь борьбы с миром тьмы, и на этом пути противостояние и гонения неизбежны. С другой стороны, христиане страдают, потому что Бог призвал нас отречься от личных желаний и посвятить себя жертвенному служению. Этот аспект христианской жизни раскрывает многие новозаветные тексты. Во втором послании к Коринфянам, 1.5, Павел пишет «Умножаются в нас страдания Христовы». Не только Иисусу было предназначено терпеть унижение и быть слугой, жизнь Церкви исполнена Его страданий, мы участвуем в них». Об этом Павел сказал, что своим служением он восполняет в своей плоти недостаток скорби христовых за тело его, которое есть церковь. Мы приобщаемся к страданиям Христа, следуя его путем, путем жертвенного служения. Когда люди приходят ко Христу с верой, Бог чудесными узами соединяет их с Сыном Божьим в Его смерти и воскресении. В этом смысле то, что произошло с Ним две тысячи лет назад, происходит и с нами. Мы умерли для греха и воскресли для новой жизни. Однако, пока мы не вошли в Его славу, наше единение со Христом влечет за собой продолжение у нас Его земных страданий. Иисус не для того пришел чтобы ему служили но чтобы послужить марк 10:45 он будучи богат обнищал ради вас 2 коринфянам 89 он оставил славу чтобы взыскать и спасти погибшие лука 1910. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Жить для Христа значит жить так, как жил Он. Мы стремимся не властвовать, а служить. Мы не стараемся приобретать богатство этого мира, но жертвуем ими ради Него. В свете сказанного Должно быть очевидно, что Бог призвал нас не просто терпеть страдания за Христа, коль уж они случаются, Ему угодно, чтобы мы добровольно принимали на Себя страдания. Что сказал об этом Иисус? «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и бери крест свой ежедневный следуй за Мною» — Лука 9, 23. Следовать за Христом значит страдать добровольно. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сказал Павел, и в этих словах выразил желание, которое должно быть в сердце каждого из нас. Христианам надлежит страдать за Христа не с ропотом и огорчением. Нам нужно стремиться участвовать в Его страданиях. Все честные солдаты заслуживают уважения. Они заведомо подвергают себя опасности и нередко отдают жизнь за других. Восхищение достойно мужества любого воина. Но наши сердца исполнены особым чувством к тем, кто идет на войну добровольцем. Они готовы отказаться от своих жизненных устремлений, оставить дом и близких, чтобы жить и, возможно, умереть за других». Давайте посмотрим правде в глаза. Чаще всего мы не добровольцы на страдания, а насильно мобилизованные. Когда неподвластные нам обстоятельства заставляют нас чем-то жертвовать, мы со скрипом, но несем это бремя. Однако нечасто мы сознательно отказываемся от своих желаний ради того, чтобы взять крест Христов Мы слишком любим комфорт, чтобы добровольно идти на жертвы. Но как сонаследникам скорби и Христовых, нам нужно отставить в сторону свои личные цели ради служения его царству. Конечно, следует мудро использовать имущество и возможности, которые Бог посылает нам в этом мире, Но люди, которые рвутся к власти и жаждут лишь материальных благ, не способны жить как сонаследники Христа. Бог призвал нас стремиться участвовать в страданиях Христовых. У меня есть друг, который действительно понимает, что значит «отвергнуть себя ради Христа». Он продал свой ухоженный домик в уютном районе и переехал в бедный квартал, чтобы благовествовать подросткам. Скоро он подружился с несколькими молодыми людьми и пригласил их к себе изучать Святое Писание. На первой встрече они около часа беседовали о Библии, а потом мой друг вышел купить какое-то угощение. Он вернулся через двадцать минут и не обнаружил своих новых друзей, а с ними и телевизора, магнитофона и велосипеда. «Что ты чувствовал тогда?» — спросил я его. «Сначала я разозлился», — признался он, — «но потом до меня дошло. Если Иисус стольким пожертвовал ради меня, то разве ради Него я не могу пожертвовать такой мелочью?» Какой жертвы Бог ожидает от нас с вами? Каждый должен сам понять волю Божью в своей жизни. На некоторых христиан Господь возлагает особую ношу — быть миссионером, помогать бедным и другие подобные служения, которые требуют огромного самоотречения. Кого-то Господь призывает пострадать за него иначе. Можно щедро жертвовать на христианские служения, а не беречь для себя каждую копейку. Можно отдавать свое время благовестию и служению людям, вместо того, чтобы заполнять его собственными делами. Можно выбрать работу для славы Христовой, а не для себя. Можно прилагать все усилия, чтобы спасти проблемный брак, а не подавать на развод. Можно открыть двери своего дома нуждающимся, вместо того, чтобы копить на новую мебель. Можно посещать стариков и больных, а не сидеть перед телевизором. Возможности бесконечны. Стоит только пожелать их найти. К сожалению, многие христиане закрывают глаза на то, что мы призваны страдать. В некоторых церквах учения о неизбежности страданий заменили обещаниями материального благополучия. Послушайте христианские радио и телепрограммы. Многие проповедники твердят своим слушателям, что они не должны терпеть скорби. «Господь хочет, чтобы вы процветали», — настаивают они. «Только верьте, и вы получите и новую машину, и большую квартиру». Безусловно, в самом богатстве нет ничего плохого. Любовь к деньгам — а необладание ими есть корень всех зол. 1 Тимофея 6.10. Более того, состоятельные христиане имеют прекрасную возможность служить своим имуществом Христу. Всякий раз, когда материальное благополучие становится нашей главной заботой, нужно вспомнить о бедности Иисуса. Он говорил, что Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Лука 9:58. Христос не был слаб в вере, и про него не скажешь, что он не следовал воле Божией, просто он знал, что Отец призвал его к жертвенному служению. Именно доверие к Отцу побудило Иисуса отречься от благ этого мира ради славы мира грядущего. Как единые со Христом дети Божьи, и мы должны быть готовы также страдать. В некоторых кругах внимание верующих переключают с добровольного самоотречения на стремление достичь власти и влияния в мире. Христиане должны становиться лидерами, чтобы утверждать в обществе христианские принципы, взывают они. Для этого нам нужно получить власть. В этих словах есть значительная доля истины. Христос призвал своих учеников быть солью и светом для мира. Матфея 5:13-16. Нам надлежит исполнять культурное поручение, оказывая влияние на все стороны общества. Но за чрезмерным вниманием лишь к одной стороне христианской жизни кроется серьезная опасность. Успех может с легкостью вытеснить все другие надежды и мечты и скрыть от нас пути жертвенного служения. Звучат призывы «делайте карьеру», «стремитесь занять руководящие посты», Поймите меня правильно, если мотивы чисты, то и восхождение к руководящей должности в любой сфере может быть актом самоотречения, ведь хорошие руководители живут не для себя, они усердно трудятся, служа людям. Но надо быть осмотрительным, чтобы, стремясь к влиятельному посту, не забыть о значении самопожертвования в этой жизни». Царство Христово изменяет мир, его влияние и далее будет возрастать. Можно не сомневаться в том, что врата ада не одолеют церковь. Однако история учит нас, что Царство Божье сильнее воздействует на мир тогда, когда мы не хватаемся за мирскую власть и добровольно идем на страдания, к которым призваны. Именно в нашей слабости проявляется сила Христа. 2 Коринфянам 12.9 На пути к достоинству нужно быть готовым страдать. Верующие разделяют общие тяготы жизни в падшем мире и страдают от последствий греха. Более того, Бог призывает нас страдать добровольно, переносить гонения и жертвовать личными желаниями ради Него. Теперь, зная о предназначенных нам страданиях, Зададим откровенный вопрос. Как не сойти с пути к достоинству, если он настолько тернист? Павел отвечает на этот вопрос далее в восьмой главе послания к римлянам. Грядущее утешение Любой, кому приходилось долго лежать в больнице, скажет вам, как это тягостно, За долгие недели постельного режима тоска быстро переходит в депрессию. Помню, однажды я разговаривал с больным, которому вырезали раковую опухоль. Несмотря на длительное пребывание в больнице, его настроение было удивительно бодрым. «Как тебе это удается?» — спросил я его. «Я знаю, что поправлюсь», — объяснил он. и могу смотреть на сегодняшние неудобства через призму будущего выздоровления. Мы узнали, что христианам надлежит не только готовиться к страданиям в этой жизни, но и добровольно идти на них. Но порой горести кажутся нам непосильными. Как у пациентов в больнице у нас возникает чувство подавленности, что же делать, когда нами овладевает тревога и отчаяние? Нужно сохранять верный взгляд на страдания, устремляя мыслями в будущее. Павел уверенно заявляет, что наши теперешние невзгоды не идут ни в какое сравнение с прекрасным будущим. Он очень точно выразил эту мысль. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам 8.18 Христианская жизнь сопряжена со скорбями, но слава и великолепие нашей будущей жизни затмевает земные горести. Если сравнить сегодняшние испытания с нашей будущей славой, то они ничто. Это слова не кабинетного богослова. Для Павла страдание не было голой теорией. Это говорил человек, жизнь которого была примером самоотречения ради Христа. Немногие святые выдержали столько испытаний, сколько перенес их Павел. Он оставил свой дом, скитался по бурным морям и проповедовал Евангелие разъяренным толпам. Его ложно обвиняли, били, сажали в тюрьму. Он добровольно претерпел бесчисленные страдания ради Иисуса Христа. Но апостол умел правильно относиться к ним. Он не падал духом, потому что взор его был устремлен ко второму пришествию Христа. В свете будущей славы Божьего Царства земные трудности становились в его глазах незначительными. Ему казалось, что они ничего не стоят. Римлянам 8.18 Однажды ко мне пришел друг пастор со своей тяжелой проблемой. Он переживал кризис в служении. Группа членов его церкви в гневе оставила общину, и он был глубоко потрясен этим. — Мне кажется, я этого не вынесу, — сказал он. «Я отдаю все свои силы, а благодарности никакой!» Так стоит ли стараться? Он сам не понимал, как близок к истине. Жертвы, которые он принес ради служения церкви, не стоили вознаграждения, полученного в этой жизни. Время от времени что-то ему удавалось. Маленькие победы приносили радости некоторое облегчение в борьбе, но каждый день возникали новые ситуации, требовавшие еще большего самоотречения. Поэтому пока душой он стремился к наградам этого мира, он неизбежно приходил к выводу, что его страдания бесплодны всех нас время от времени постигает подобное разочарование. мы стараемся быть хорошими родителями. Мы прилагаем все усилия, чтобы поступать по-христиански на работе. Мы отдаем время и силы разным служениям в церкви. Но за годы самоотдачи что мы получаем взамен? От нас требует еще больших жертв. Если это и вся награда за мои страдания, то я больше не могу, сокрушаемся мы. Цена... жертвенного служения Христу не соответствует результатам, видимым в этой жизни. Конечно, мы получаем благословения, которые ободряют нас в пути. Верные дети, хорошее здоровье, успехи в работе. Но сами по себе эти дары недостаточная поддержка для тех, чья жизнь наполнена добровольными страданиями. Земные награды Скорее, подобное глотку воды для идущего по Вио Долороса, по скорбному пути. Чтобы вновь обрести мужество, которого нас лишают тяготы этого пути, нужно следовать примеру апостола Павла, обратите взгляд на благословение мира грядущего. И вот еще что усугубляет наши проблемы, даже вспоминая о возвращении Христа. Мы нередко упускаем из виду все, кроме спасения от ада. Несомненно, личное искупление – великий дар Божий. Мы с нетерпением ожидаем вечной жизни, в которой не будет горя, стыда, разочарований. Но чтобы обрести в ней утешение для себя, наше представление о спасении нужно расширить. Апостол Павел, размышляя о пришествии Христа, думал не только о своем личном спасении –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 Римлянам 8.19.22 Не просто избавление наших душ, а нечто совершенно потрясающее ожидает нас в конце пути к достоинству. Воссоздание полноты богоподобия в человеке произойдет одновременно с обновлением всей Вселенной. Когда Адам и Ева согрешили, они навлекли проклятие, на все мироздание. Чудесное творение стало подвержено тлению и суете, но надежда на светлое будущее не погибла. Когда Христос придет и избавит нас от проклятия смерти, Он полностью обновит все Божье творение — горы и долины, пустыни и моря, растительный и животный мир — нашей солнечной системе, галактике и всей Вселенной он вернет их первоначальное великолепие. Вместо хаоса наступит гармония, тление и разрушение сменит красота, а затем произойдет самое поразительное. Это новое творение, каждый его сантиметр будет положено к нашим ногам навеки. кроткие наследуют землю сказал иисус матфея 5 5